«Итак, что тебе удалось нарыть на прокурора?» — нетерпеливо спросила Лера, не успел сева войти в её кабинет. «Да ничего такого», — развёл руками опер, плюхаясь на стул. «На первый взгляд, рога в чистках слеза ребёнка». «А на второй?» «Честно, ничего. Ты же понимаешь, что у него нет странички в соцсетях и вся информация, которую я накопал, из официальных источников». «Ну, хоть так, рассказывай». Мужик-трудоголик, работает с утра до ночи, часто ночует в городе, так как домой в пригород добираться долго. Имеет жену и двоих детей. «Да, у него дочь в универе», — вспомнила Лера. «И сын в средней школе», — кивнул Сивада. «Жена не работает, занимается домом и детьми. Всё». «Ты сказал, прокурора в соцсетях нет, что вполне себе логично. Люди на таких должностях не должны себя афишировать. А как насчёт членов семьи?» «У жены страничка самая скучная из всех, какие я видел», — отмахнулся Сивада. «Несколько фоток семейных праздников, какие-то рецепты и прочая лажа. У сына обычная подростковая фигня в соцсети. Мотоциклы, машины дорогие. Кстати, у его папаши Хонда никаких излишеств, а у матери старый Мирин. Комиксы, снимки с друзьями». «А у Татьяны?» «Вот тут странность вышла». «Понимаешь, нет у девицы странички ни в одной из известных соцсетей». «Как это? Молодая девушка, студентка?» «Да они живут в интернете, вся подноготная на показ». «Согласен, но ничего не попишешь, нет её нигде». «Ладно, поищем по-другому». «Слушай, Лер, а с чего такой интерес к Рогову? Ты его реально подозреваешь в убийстве Уткиной?» «Пока не знаю, но ведь убили её в квартире его мамаши, так что какая-то связь тут должна быть. Вот скажи мне, зачем прокурору приходить в отсутствие родительницы, зная, что кроме Уткиной в доме никого нет?» «Может, поговорить хотел?» «Да о чём им разговаривать? Они из разных миров. Кроме того, почему он не сказал прямо, а придумал какую-то лабуду насчёт документов, которых и в помине нет?» «Так ты считаешь, Рогов говорит неправду?» «Насчёт убийства — не знаю. А вот насчёт того, зачем приходил в квартиру, точно врёт. Остаётся выяснить, зачем это ему». «Значит, нужно искать такую связь между ним и жертвой, которая не имеет отношения к тому, что она присматривала за квартирой?» «Правильно. Если удастся притянуть прокурора к Уткиной, можно взять его ДНК и сравнить с плодом. Пока что я не могу этого сделать, санкцию не получить, раз не доказано, что Уткина и Рогов — любовники». «Но ты думаешь, что это так?» «А как ещё-то?» Подружка упомянула, что в последнее время она ходила довольная, как будто выиграла в лотерею. Что Уткина ставила себе целью, приехав в Питер? «Удачно выйти замуж». «Вот, что может быть лучше, чем захомутать самого прокурора города?» «Да, но для замужества необходимо как минимум развести его с женой, что подобные персонажи делают крайне неохотно». Поэтому Рогов, узнав о ребёнке, скорее всего, решил бы избавиться от него. А если бы любовница отказалась, то и от них обоих. Только вот всё это домыслы, пока нет доказательств. А как тот парень? Ну, тот, с которым Уткина встретилась и который её кинул. Витя подогнал его. С адвокатом, правда. Парень весь на понтах, но не стал отпираться, что гулял с жертвой. Ещё бы он стал. Там же свидетелей весь факультет. Ну да. Так вот, парень напрочь отрицал возможность своего отцовства, говоря, что Уткина одновременно встречалась с несколькими молодыми людьми. Однако он согласился сдать тест, хотя его адвокат и была категорически против. «И что? Ждём результатов. Ты же в курсе, что они не один день делаются?» «Жаль. Что ж, значит, и Рогова берём в оборот. Других подозреваемых пока нет, за исключением того, которого описывает сосед, но мы его не нашли». «В наших базах его нет», — подтвердил Подолян. Витька решил показать портрет, составленный соседом однокурсником Уткиной. Вдруг кто-то его опознает. «Хорошая мысль. Может, поискать её знакомых, которые не относятся к студенческой среде? У Катерины, судя по всему, была жизнь за пределами корпуса, и она о ней не распространялась». «Девица с секретом, это точно», — согласился Сивада. Виктор упоминал, что Катерина пыталась подвязаться на телевидение Задумчиво проговорила Лера, играя карандашом, вертя его между пальцев. «Вдруг там что-то нарисуется?» «Хорошо, проверю. И ещё что-нибудь?» «Нет, но к концу дня может появиться. Будем на связи».